Комментарии к вложениям Гаррика Визиря. Я помню, как все начиналось. 7 сентября 2078 года, день обращения. Пророк внезапно появляется на всех ведущих новостных каналах Земли, одновременно на всех, в прямом эфире. Появляется и говорит, что грядет время света, что свет есть огонь, и что пройти через испытание сможет лишь тот, кто верит. Пророк сказал, что спасутся лишь избранные, лишь те, чья душа будет предана собору вселенского огня. В тот день запылали первые зеккураты очищения. Я помню. Помню, как воины света устраивали побоища и погромы, как жгли полицейских и плясали на их костях, как жгли безоружных людей и плясали на их костях. Я помню. Помню детей, которые помогали воинам света заправлять огнеметы. Дети любят сбиваться в стаи стая делает их сильными и жестокими. И чем глупее дети, тем больше в них жестокости. Я помню. Соборники убивали, а в новостях повторяли, что это просто религия. В телевизионных студиях журналисты спорили о пророке с философами, а соборники убивали. Помню, как запуганные судьи выносили оправдательные приговоры, а потом судьи сменились. В кресло сели убежденные соборники, и я понял, что мир летит в тартарары. Решение принято. Грядет хаос, и собор вселенского огня — лишь первый всадник апокалипсиса. Искусственный всадник искусственного апокалипсиса. Я помню. 1 июля 2079 года хакеры из Мэтхаус выложили в сеть доказательства сговора между крупнейшими бизнесменами, политиками и военными, решившими развязать ограниченный ядерный конфликт и вдвое сократить население планеты то есть потребителей ресурсов. Роль поджигателей отводилась воинам света. В этих документах пророк был прямо назван правительственным агентом. Свидетельства о существовании гигантских убежищ в Южном полушарии доказывали, что до наступления времени света остались считанные дни. Правительства ожидаемо объявили документы фальшивкой и открыли беспощадную охоту за членами Мэтхаус. В ответ хакеры выложили в сеть график передвижения известнейших политиков и членов их семей. Все они спешили в укрытие и дали сутки на то, чтобы снять с боевого дежурства ядерное оружие. Пророк объявил, что время света приближается. Начались бунты. Я помню. Ультиматум был отвергнут. 3 июля 2079 года Мэтхаос перехватило управление спутниками, на борту которых находилось тектоническое оружие, и атаковала ядерные объекты по всей планете. Локальные землетрясения разрушали хранилища и аэродромы, корабли и самолеты. И цель у хакеров была благая — предотвратить войну. Но но первая же атака со спутника стала поводом для ее начала. Ракеты, которые не успела уничтожить Мэттхаус, ударили по заданным координатам. Я помню. Отрывок из 27-го письма скучного очевидца.